Яна. Новикова вернулась в машину и выдохнула. Она сама не поняла, что произошло. Лиса выпрыгнула из ниоткуда, устремив на нее взгляд черных глаз. Даже с такого расстояния это видно. Яна готова была поклясться. Зябко поведя плечами, молодая женщина потерла лицо ладонями и посмотрела перед собой. Чем ближе они подъезжали к злополучному месту, тем ярче вспыхивали образы в голове. Сознание охватило огнем, а в ушах зазвенел жуткий смех, скрипучий и зловещий. Подушечки пальцев обожгло, будто она вновь касалась раскаленного пола, тянулась к чему-то перед собой. И она. Новикова чуть дернула головой, прогоняя на вождение, и слабо улыбнулась. Все хорошо, заверила она брата и вернула машину на дорогу. За окном ничего не менялось: поля, леса, редкие здания по дороге бродячие псы, которые провожали машину пустыми взглядами. не везде мерещились какие-то тени, образы, но она продолжала ехать вперед. Не время раскисать. Лагерь все ближе, и внутри Новиковой начала нарастать паника. Совершенно неожиданно у нее перехватило дыхание, и пальцы сжали руль покрепче. Нельзя сейчас идти на поводу у страха, который так не вовремя подкрался сзади. «Смотри!» — Никитов скинул руку, указывая куда-то вперед. Сморгнув, Яна осознала, что дорога впереди перекрыта. Черт, Новикова нахмурилась, затормозив. На навигаторе ремонтные работы отмечены не были, что лишь усилило недовольство молодой женщины. «Ладно, ничего страшного», — произнесла она, успокаивая то ли себя, то ли брата. Никита тоже выглядела озадаченным. И неудивительно, трасса в порядке, ни ям, ни сбитых обочин. Выглядела как новенькая. Возможно, забыли отметить. Яна вздохнула и задним ходом вернулась к развилке, неприметной, но спасительной. Свернув направо, Новикова сделала музыку чуть тише. «Де-спа-сито». Яна дернула плечом. Песня и правда начинала действовать на нервы. Даже не потому, что играла из всех утюгов, а потому, что уже раз пять прозвучала в машине. «Можно подумать, ничего другого нет», — негромко проворчала она. На самом деле песня ей и нравилась, и не нравилась. Но она не могла объяснить, почему. Вернее, себе-то могла, но вот брату — нет. Бросив на него взгляд, Новикова поджала губы. Никита выставил локоть наружу и прижался щекой к своему предплечью, смотря куда-то вдаль. О чем он думал? О лагере или о маме? О какой из реальностей мечтал, закрывая глаза? Я остановила машину и плавно припарковалась в стороне. «Что? Частная территория», — пояснила она, выходя из машины и натягивая ветровку. «Почему-то здесь было уже прохладно. Возможно, близость воды играла роль, а может, я не попросту не по себе. Не отходи далеко». Попросила она и поставила машину на сигнализацию. В этой глуши вряд ли кто-то станет угонять ее, но рисковать не хотелось. Как? идти пешком домой. Сеть здесь ловила через раз, а вызывать такси в неизвестность – тоже не лучшее решение. Водители за такие расстояния брали целое состояние. Еще и недовольно ворчали, что их бедных заставили тащиться на край света. Яна направилась в сторону невысокой ограды, которая намекала «Дальше идти нельзя, ехать тоже». Но справа одиноко стояла сторожка, внутри которой неожиданно горел свет. Взглянув на Никиту, молодая женщина осторожно приблизилась к будке и постучала. Дверь медленно приоткрылась, но не настолько, чтобы она разглядела кого-то. «Доброе утро!» Мягко поздоровалась Яна. «Скажите, пожалуйста, мы можем прогуляться вниз? Хотелось бы посмотреть, что там да как». «Зачем?» — последовал хриплый ответ. «Там вроде как... лагерь». Произносить вслух это слово было не очень приятно, но Новикова все же смогла. Одно дело обсуждать это с братом, живущим в своей голове на два мира, но понимал ее. И другое — говорить о лагере с незнакомым человеком, который даже не догадывался о значении этого места для них. Хотели взглянуть. Пауза затянулась, но Яна не торопила собеседника. Казалось, он размышлял над чем-то. С одной стороны, его можно понять. Неизвестные люди появились на пороге в такую рань, в такой день. День Ивана Купалы. Зачем-то просились на территорию старого лагеря. В этих местах хватало разного контингента, поэтому Новикова терпеливо ждала. Но с другой стороны, и она, и Никита выглядели прилично. Нормально одетые, не пьяные, не с безумными глазами. Они больше походили на типичных туристов, которым и сон не нужен, и дом не мил. С рассветом встали и пошли. «Ладно». Скрипуче ответил мужчина. «Только недолго». «Спасибо», — начала Новикова, обрадовавшись. У нее был запасной план, который обязательно привел бы их к неприятностям. Но сперва стоило усыпить бдительность охранника, затем обойти частную территорию с другой стороны и незаметно перебраться через ограду, а потом тихо и осторожно прокрасться к лагерю. Идея казалась сомнительной. «Но чего не сделаешь ради Никиты и себя?» «Только осторожно!» — неожиданно добавил сторож, перебивая благодарность Яны. «Ходите осторожно!» — повторил он. «А то можно запетлять!» Новикова замерла на мгновение, ощущая, как внутри нее вверх взметнулась волна ужаса, неосознанного какого-то подзабытого. «Спасибо большое». Она приложила все силы, чтобы голос не дрогнул. И у нее получилось. Дверь со скрипом закрылась, и тонкая полоска света тоже исчезла. «Пошли». Бросила Яна брату, торопливо отходя от сторожки. Тот факт, что она не видела лица охранника, ее не пугал. Она бы и сама не высовывалась лишний раз, чтобы знакомые потом не донимали вопросами. Но вот его голос и странное предупреждение заставили молодую женщину встревожиться. «Можно запетлять», — повторила она недовольно. «Это как потеряться в двух соснах». Яна пыталась успокоить и себя, и Никиту, чье напряжение ощущала спиной. «Здесь даже Сусанин бы не потерялся». Пошутила она, мимолетно оглянувшись на брата. Возможно, ей показалось, но взгляд его немного затуманился. Опять воспоминания нахлынули. Спустившись вниз по тропинке, Яна сбавила шаг. Впереди показались хорошо знакомые ворота, но уже не те, что прежде. Дорожка вела к ним ухоженная. Где-то в стороне даже нашлись и скамейки. Рядом с ними скромно замерли урны. Новикова знала, что если продолжить идти, то можно спуститься к реке, возле которой давно уже построили всякие развлекательные объекты. Мы на месте. Негромко произнесла Яна, переводя взгляд на брата. Да спаси-то.